Заботливые дети. Реагировать на безответственное поведение или стараться предотвратить его это ещё не всё. Мы хотим подчёркивать всё положительное в поведении ребёнка, помогать ему поступать ответственно и вырабатывать устойчивые просоциальные ценности. Но как? Для этого нам, по всей видимости, понадобится отменить поощрение и наказание, но понятно, что одного этого недостаточно. К счастью, есть множество научных исследований, посвящённых как раз тому, как достичь высоких целей воспитания. Конечно, эти исследования не предполагают стопроцентно надёжных, готовых к употреблению инструкций, но содержат общие руководящие принципы, с которыми нам имеет смысл познакомиться. Проявляйте заботу. Ребёнок скорее всего вырастет заботливым и отзывчивым, если сам чувствует, что его окружают вниманием. Основановка доброты, сердечности и заботы обязательное условие позитивного развития. Как оказывается, всё это способствует достижению и более узкой цели мотивировать детей делать то, о чём мы их просим. Это было установлено во время исследования младенцев в возрасте от 9 месяцев до года и 6-7 летних детей. Когда дети чувствуют себя в безопасности, им проще отважиться на риск, задавать вопросы, совершать ошибки, учиться доверять, делиться чувствами и взрослеть. Более того, в обстановке, где школьники не боятся отвечать, зная, что это ничем не грозит им, учителю вероятно и не будет нужды раздавать похвалы, как считает наставник педагогов Мэриан Геттерл. Если их самих воспринимают всерьёз, они способны проявлять уважение к другим. Удручающее количество взрослых, которые требуют, чтобы дети уважали их, или во всеуслышание жалуются, что нынешние дети не умеют проявлять уважение, абсолютно не принимают в расчёт, что в их собственном отношении к детям не видно и следа хоть какого-то уважения. Если их эмоциональные потребности удовлетворены, дети могут позволить себе роскошь удовлетворять потребности других людей. Обделённые всем этим в детстве, они могут потратить всю последующую жизнь на восполнение понесённого психологического урона. Их собственные нужды будут таким громким эхом отдаваться у них в ушах, что они не смогут расслышать чужие просьбы, а уж откликнуться на них и подавно. Руководителю или педагогу, чтобы быть отзывчивым человеком, необходимо для начала быть именно человеком. Но многие из нас склонны прятаться за шаблонной маской всезнающего и всё умеющего, беспрестанно контролирующего, решительно авторитарного родителя или педагога. Всё это означает играть роль И даже если сценарий предписывает проявлять заботу и теплоту, это совсем не то же самое, что предстать перед ребёнком во всей полноте и непосредственности своей натуры. Живой, искренний человек, в противовес фигуре родителя или педагога, иногда беспокоится, суетится, отвлекается или устаёт, может что-то сказать, не подумав, а потом сожалеть о сказанном, живо интересуется мнением ребёнка, увлекается другими вещами помимо своих родительских или учительских обязанностей и совсем не против поговорить о них. А кроме того, если ты человек, то не станешь дистанцироваться от ребёнка, говоря о себе в третьем лице. Для вас дети у мистера Коно заготовлен особенный сюрприз. В целом утверждение, что воспитателям надлежит быть заботливыми и отзывчивыми, не вызывает особых возражений. Однако отголоски противоположной точки зрения, родом из прошлых времён, всё ещё дают о себе знать. Например, ещё можно услышать замшелую банальность, что плачущего младенца не следует часто брать на руки и убаюкивать, иначе он избалуется, что вполне согласуется с популярным бихевиоризмом в части его предсказания, что отзывчивость только заставит ребёнка ещё больше заходить со плачем. В конце концов, кто как не Джон Бродис Вотсон, собственноручно написал следующий печально известный пассаж: Существует разумный способ обращаться с детьми. Ведите себя с ними так, словно перед вами маленькие взрослые. Будьте всегда объективны, доброжелательны, но твёрды. Никогда не обнимайте и не целуйте их. Никогда не позволяйте им забраться к вам на колени. Если без этого не обойтись, поцелуйте их один раз в лоб, когда они придут пожелать вам спокойной ночи. Утром здоровайтесь с ними за руку. Погладьте по голове, если они блестяще справились с трудным заданием. Попробуйте Вы сгорите от стыда за ту тошнотворную и сентиментальную манеру, с какой раньше обращались с ними. Каждый раз, когда вас так и тянет приголубить своего ребенка, вспоминайте, что материнская любовь — это опасный инструмент. Эту точку зрения энергично отметают практически все, кто обладает знаниями о раннем развитии ребенка. Маленькие дети не выдвигают требований, когда плачут. Они участвуют в общении единственным доступным им способом. Лучшее, что могут предпринять в таких случаях родители, это как можно лучше удовлетворить потребности ребенка. Знаменитое исследование, проведенное в университете Джонса Хопкинса, обнаружило, что обычно более беспокойны и чаще плачут те младенцы, матери которых прежде не торопились отреагировать на их плач. Родители, специально сдерживающие естественный порыв броситься к ребенку, когда он заплакал, чтобы он не избаловался, тем самым обычно запускают действия порочного круга. Игнорируя плач новорождённого, они добиваются только того, что становясь старше, ребёнок начинает плакать ещё больше, а это побуждает родителей ещё упорней не реагировать на его плач, что в свою очередь заставляет ребёнка надрываться ещё отчаяннее и так далее. Более поздние исследования подтвердили центральный тезис предыдущих Один учёный показал, что женщины, которые больше всего пекутся о том, чтобы не избаловать своих детей, реже всех других матерей создают вокруг своих детей обстановку душевной теплоты, заботы и эмоциональной поддержки. В сердцах некоторых педагогов всё ещё жива вера в лозунг, что учителю нельзя расставаться с бронёй суровости и позволять себе улыбаться ученикам. Остаётся надеяться, что тот, кто придумал это, больше не занимает положение, позволяющее и дальше причинять вред детям. Другие учителя, вставая в оборонительную позицию, настаивают, что они здесь не для того, чтобы нравиться, и такое объяснение обычно призвано оправдать их собственное неумение или нежелание проявить заботу о своих подопечных. Исследования чётко показывают, что отзывчивые и обходительные преподаватели в высшей степени эффективно делают своё дело и опровергают миф, что ученики учатся большему у холодно беспристрастных, суровых и отстранённых педагогов. Далее в статье перечисляются некоторые поведенческие особенности, обусловленные заботливым отношением учителей, как, например, расслабленность тела, улыбка, зрительный контакт и прочее. Моделируйте поведение. Ещё прежде, чем дети начинают твёрдо держаться на ногах, и даже после того, как они становятся способны напускать на себя безразличный отстранённый вид, они учатся быть личностями, наблюдая за тем, какие человеческие качества проявляем мы. Почти каждый знает, что взрослые учат, подавая личный пример. А вот о чём часто забывают, так это о том, что мы подаём пример постоянно, хотим того или нет. Например, мы можем сделать что-либо на глазах у ребёнка, желая смоделировать у него определённую позицию или тип поведения, но беда в том, что ребёнок учится постоянно, и он усвоил, как мы вели себя 10 минутами раньше, когда не задумывались о своём поведении. Если дети видят, что мы спокойно проходим мимо страдающего человека, они делают для себя вывод, что чужие страдания не наше дело. Если они слышат, как мы рассуждаем об окружающем мире в понятиях это мы, а то они, они уясняют себе, что с людьми другого происхождения и положения не нужно обращаться так же, как мы обращаемся с теми, кого считаем ровней себе. Если от детей добиваются дисциплины жёсткими формами контроля, основанными на силе и власти, они усваивают, что именно так и следует обращаться с теми, кто слабее. Но если они растут в семье, где царит взаимная любовь, справедливость, уважение и сопереживание, то именно эти уроки они и усвоят. Действительно, исследования показывают, что дети более склонны поступать великодушно, когда видят, что так поступил кто-то из взрослых, и больше вероятность, что они вырастут заботливыми и отзывчивыми людьми, если родители подают им именно такой пример. Мы моделируем поведение ребёнка своими действиями, когда вежливо слушаем кого-либо, когда стараемся помочь незнакомым людям и когда признаём свои ошибки. Кроме искренней любви, которую мы должны щедро отдавать нашим детям, мало что из всего остального имеет такое большое значение и так трудно даётся, как готовность извиниться перед ними за какой-либо поступок, о котором мы сожалеем. Те взрослые, кто идёт в этом отношении на шаг дальше и говорит ребёнку: "Если я когда-нибудь скажу тебе что-то, что поставит тебя в неудобное положение или заденет твои чувства, а такое может случиться, потому что я несовершенство, пожалуйста, сразу дай мне знать". подают пример душевного мужества и отзывчивости. Окружая ребёнка вниманием, мы показываем ему силой своего примера, как важно заботиться о ком либо, а не просто давать человеку то, в чём он нуждается. Однако это должно уравновешиваться желанием дать ему самому позаботиться о себе и открыть в себе умение самостоятельно справляться с проблемами. Также важно, хотя это часто упускают из виду, что обращаясь помогать ребёнку, мы возможно препятствуем тому, чтобы он искал помощи у друзей, братьев, сестёр или одноклассников. Мы хотим смоделировать у ребёнка такое качество, как готовность прийти на помощь, но мы не хотим внушить ему, что нет нужды искать помощи у сверстников, потому что придёт взрослый и сам обо всём позаботится. Объясняйте. Покажи и расскажи нечто большее, чем одно из занятий в начальной школе. Два понятия «моделировать» и «объяснять» естественно дополняют друг друга. Отказаться от первого означает пренебречь зерном здравого смысла и с следованиями, подтверждающими истинность того, что дела убедительнее слов. А отказаться от последнего означает лишить детей шанса обдумать и обсудить важность увиденного поступка, чтобы в большем объеме включить его в свой арсенал поведения. Как я утверждал, чтобы решать проблемы, мы должны разговаривать с детьми, объяснять и истолковывать. И это не просто стратегия для преодоления трудностей, но и часть процесса становления, когда ребёнок день за днём, шаг за шагом вырастает в взрослую личность. Учёные доказали, что люди, чьи родители регулярно обсуждали вместе с ними тогда ещё детьми возникавшие проблемы и искали их причины, а не наказывали или иными способами добивались слепого послушания, более склонны к альтруистическому поведению. так показало одно из исследований, или политически активны, и их больше привлекает участие в социальных проектах. Другое исследование. Когда матери в семьях, относящихся к среднему классу, вместо того, чтобы пользоваться родительской властью, применяли индуктивный метод, то это, как показало исследование, неизменно ассоциировалось с прогрессирующим нравственным развитием их детей. Подводя итог сказанному, Индукция должна быть той формой дисциплины, которая наиболее всего влияет на формирование долговременной способности управлять своим поведением независимо от внешних указаний, и наши результаты похоже подтверждают это мнение. Один эксперимент даже навёл на мысль, что объяснениями можно ослабить агрессию ребёнка. Ученики 3 класса, над которыми насмехался и мешал выполнить задание их одноклассник, проявили меньшую склонность реагировать на это агрессивно, когда им высказали предположение о возможных причинах подобного поведения мальчика. Но помимо того, что с детьми обязательно нужно разговаривать, очень важно, что именно мы решили объяснить и сам характер объяснений. Недостаточно указать ребёнку, чем может обернуться его плохое поведение. Точно так же, как ему необходимо помочь понять, почему ударить другого человека это плохо, ребёнка нужно побуждать самостоятельно подумать, почему помогать другим это доброе дело. Здесь недостаточно одного только заявления, что это хорошо. Более того, предложенное обоснование не должно фокусироваться на его интересах. Внимание следует привлечь к тому, какие чувства испытывают другие люди, когда им помогают. Как я уже говорил, очень заманчиво убедить маленького ребёнка поделиться игрушкой с другим малышом, объясняя, что если он предложит что-то своё этому мальчику, тот взамен может разрешить ему взять его игрушку. Но эта стратегия воспитывает не заботу о ближнем, а эгоистичную расчётливость. Бывает, что мы хотим обсудить с ребёнком, что значит вести себя ответственно и сострадательно, но надо не читать нудную нотацию, от которой он может уснуть, а вместе с ним поразмышлять, как себя вести в сложных ситуациях. Например, что мы можем сделать, если увидели на улице бездомного или заметили, как ребёнок постарше задирает маленького, или встретили кого-нибудь из наших знакомых в слезах? Как себя вести с товарищем, у которого только что умерла бабушка? И как поступать, когда кто-нибудь старается помочь нам, а мы не нуждаемся в помощи? Если взрослые в подобных ситуациях часто теряются и ведут себя бестактно, то это, видимо, свидетельствует о том, как мало в прошлом у них было шансов обсудить такие темы. выписывайте их поступки добрым побуждениям. Уделять внимание нужно не только тому, что мы говорим, но и тому, во что верим относительно человеческой природы, детей вообще, этого конкретного ребёнка и причин, почему он сегодня днём натворил что-то. Если каждый раз предполагать самое худшее, это может обернуться самосбывающимся пророчеством. Рассмотрим то мнение, что нравственность следует силой вколачивать в страптивых детей, что учить их вести себя в обществе означает обуздывать сумасбродные порывы, и что эгоизм и агрессия более естественны для детей, чем желание сотрудничать и заботиться о ком-то. Родители с такими взглядами скорее всего во авторитарной манере обращаются с детьми, и, как можно предположить, тоже справедливо в отношении учителей. Такой результат дал опрос более чем 330 родителей детей дошкольного возраста. Постоянный и жёсткий контроль и репрессивные методы в свою очередь провоцируют детей на то самое асоциальное поведение, какого от них и ожидали. И тем самым мнение о необходимости такого рода методов ещё больше подтверждается. Наоборот, если верить, что дети на самом деле очень хотят радовать взрослых, что они просто не умеют другими способами получить то, в чём нуждаются, что они в целом положительно отзываются на заботливую дружескую среду, тогда и реальность у нас будет совсем другая. тоже верно и в отношении наших предположений относительно любого конкретного ребёнка и мотивов его поступков. Если предписывать детям самые хорошие и добрые побуждения, можно запустить действие ещё одного позитивного замкнутого круга. Фраза "лучшие мотивы из возможных согласуются с фактами" исходит, как я думаю, от философа Нелл Нодингс и была подхвачена Мэрилин Вотсон. Уточнение в конце указывает на то, что было бы глупым говорить ребёнку злобно пнувшему кого-то, что он вероятно не хотел причинить боль. Однако в целом мы должны сделать поправку на возраст и давать ребёнку презумпцию невиновности. Как высказался один воспитатель детского сада: "Я всегда считал, что дети нарушают правила главным образом из-за трактивости. Теперь я понимаю, как им трудно думать о правилах, когда они увлечены чем-нибудь другим, например, в пылу игры". Мы помогаем детям усваивать достойные ценности тем, что в любом подходящем случае исходим из того, что их действия продиктованы как раз этими ценностями, вместо того, чтобы объяснять любой их сомнительный поступок злостным желанием отравлять нам жизнь. Давайте возможность проявить заботу. Человек лучше всего учится на практике. И потому взрослые, если хотят научить детей, что такое заботливое отношение к другим, предоставят им целый набор возможностей приобрести собственный опыт в этом деле. заботиться о домашнем питомце, опекать младшую сестрёнку, шефствовать в чём-либо над другими детьми, вместе с одноклассниками принимать решения и решать проблемы и тому подобное. Говорят, хотя за достоверность этого не поручусь, что какое-то время тому назад у курточек, в которые одевали китайских детей, застёжка была сзади как раз для того, чтобы каждый ребёнок, когда одевается, обращался за помощью к товарищу. Это всего лишь пример тех самых возможностей, которые мы должны предоставлять детям, чтобы несколько уравновесить наше общее и во всём остальном непреклонное стремление воспитать в детях умение полагаться только на себя. Независимость вещь полезная, но в культуре, где каждый должен отвечать только за самого себя, отзывчивость и умение заботиться о других зачахнут на корню. Сотрудничество, которое высшим интерпретовали как взаимодействие между взрослым и ребёнком, должно регулярно осуществляться и между детьми, особенно в школе. Обучение и игры должны быть такими, чтобы способствовать сотрудничеству и взаимозависимости. Например, одно из заданий в начальной школе, когда ученик должен написать о случае из жизни или изобразить его на рисунке, можно несколько видоизменить. Пусть каждый описывает или изображает событие, которое произошло не с ним, а с кем-то из его товарищей. По аналогии, у каждого школьника, независимо от возраста, должен быть постоянный компаньон, который в случае его отсутствия на занятиях всегда сообщит ему, что задано на дом. Если мы серьёзны в своём намерении воспитывать детей отзывчивыми и заботливыми, то должны устранить среду, которая заставляет их ради собственного успеха топить других или на худой конец игнорировать, и установить порядок, который побудит их отвечать друг за друга. Подчёркивайте важность видения ситуации чужими глазами. Все мы хотим, чтобы наши дети выросли заботливыми и внимательными. Но, думаю, мы желаем большего. Во-первых, мы хотим, чтобы они совершали добрые дела не просто ради награды или из боязни наказания, даже если икнутый пряник психологического свойства, но и потому, что сами считают себя заботливыми и отзывчивыми людьми. Это нормально и даже хорошо получать удовольствие, помогая другим и сострадать чужой боли. Но мы-то надеемся, что наши дети иногда будут протягивать руку помощи нуждающемуся бескорыстно, не ожидая никакой выгоды для себя. Вот, кстати, вполне разумное определение понятия альтруизм, которое подходит для многих просоциальных действий. Во-вторых, мы хотим, чтобы дети действовали как по велению разума, так и по порыву души, чтобы они научились умом понимать этические принципы, а сердцем чувствовать эмоциональную связь с другими людьми. Многие программы нравственного развития делают упор на что-то одно из этого, забывая о другом. Наконец, в-третьих, мы хотим, чтобы у детей развилась просоциальная ориентация, как это называет Эрвин Стауп. Общая склонность заботиться, делиться и помогать в самых разных ситуациях и в общении с самыми разными людьми, включая и тех, кто им не знаком, не симпатичен и не похож на них. Эрвин Стауп. Год рождения 1938. Профессор психологии в Университете Массачусетса. Основатель и руководитель программы докторантуры по психологии мира и насилия. Одно дело прийти на помощь близкому другу, И совсем другое делать всё от тебя зависящее, чтобы помочь незнакомому человеку. Всех трёх целей можно добиться, если выработать привычку ставить себя на место другого человека, представлять себе, какова его точка зрения, что он чувствует, как смотрит на мир. Психологи называют это принятием перспективы или видением ситуации из позиции других людей. А от этого рукой подать до умения сопереживать, что в психологии называется эмпатией. Поощряя интерес детей к таким вещам и помогая практиковаться в них, вы тем самым помогаете им вырасти отзывчивыми и заботливыми. Именно в неспособности встать на позицию другого, почувствовать то, что переживает он, можно найти одно из объяснений самым разным проявлениям, которые принято считать нежелательным или опасным поведением, от разбрасывания мусора до убийства. Кафка однажды отозвался о войне как о чудовищном отсутствии воображения. Видение ситуации с чужой позиции позволяет нам мгновенно разглядеть в других людях при всех их чисто внешних отличиях от нас фундаментальное сходство с нами, что у всех нас одна общая человеческая природа и существенную разницу при всём том, что очевидно делает нас похожими. Дети сначала понимают, что они должны обращаться с другими так, как им не хочется, чтобы обращались с ними самими. Но затем, как мы надеемся, они сумеют подняться до понимания более глубоких истин и осознают правоту Бернарда Шоу, предостерегавшего не поступать с другими так, как ты хотел, чтобы они поступили с тобой, потому что у вас могут быть разные вкусы, а также помнить о различии в потребностях, происхождении и мировоззрении. Коротко говоря, видение ситуации чужими глазами главное, на чём мы должны сосредоточить внимание, когда воспитываем детей и прививаем им нравственные нормы и сострадательность. При том, что эмпатия по всей вероятности дана нам от природы, и это врождённое свойство почти каждого из нас, способность ставить себя на место другого сама собой не возникает. Развитие её у ребёнка необходимо и возможно. Тот факт, что слово эмпатия иногда употребляют для обозначения того, что я и другие называем принятием перспективы, видением ситуации глазами другого человека, вносит в весь процесс некоторую путаницу. В лучшем случае нам нужно уметь вчувствоваться в эмоциональную жизнь других людей, в чём и заключается смысл слова анфило в немецком языке, равно как на сознательном уровне представить себе, какие чувства овладеют другим человеком. Первое некоторые люди способны проявлять с первых минут жизни. Вероятность, что новорождённые будут плакать и плакать дольше, когда они находятся в зоне слышимости плача другого младенца, будет больше, чем когда они слышат другие звуки той же громкости. Это предполагает, что существует рудиментарная эмпатическая реакция дистресса при рождении, первый предвестник того, что мы называем эмпатией. Ниже я приведу несколько способов, как это сделать. Моделировать. Мы подадим ребенку убедительный пример, если, столкнувшись с проявлением чьей-то открытой грубости, скажем ему «Знаешь, мой мальчик, я думаю, у этого бедняги сегодня выдался очень трудный день, потому он так и накричал на нас, верно?» Если мы в ответ на чью-то неучтивость или хамство стараемся понять, почему человек так повёл себя, то тем самым показываем ребёнку, что в таких ситуациях есть и другой способ реакции, кроме ответной злобы. Но ещё важнее, что мы приучаем ребёнка смотреть на ситуацию глазами другого человека и пытаемся догадаться о причинах, по которым у него сложилось такое отношение к этой ситуации. Использовать эмпатию для решения проблем. Когда учитель видит, что двое школьников беспрестанно задирают друг друга или враждуют, он может посадить их рядом и попросить каждого подробно расспросить другого, чтобы узнать как можно больше о том, чем тот живёт, во что верит, чем интересуется и тому подобное. Такого рода информация превратит объект нападок в живого человека и проявит его человеческую сущность. После этого уже почти невозможно снова обращаться с ним жестоко. Использовать силу искусства Учителя или родители могут намеренно подбирать детям для чтения литературные произведения, которые подчёркивают определённые точки зрения, бывает что противоположные. Более того, видение ситуации чужими глазами можно использовать как инструмент для разбора практически любой книги или кинофильма. Можно попросить детей описать события так, как они видятся какому-либо персонажу, или описать эпизод, который высвечивает иную точку зрения. Можно устроить ролевую игру, например, разыграть сцену из книги или фильма или как-нибудь ещё побудить учеников представить одно и то же событие так, как оно выглядит в глазах разных персонажей. Учить напрямую. Разработано множество разнообразных занятий, призванных помочь детям замечать и принимать в расчёт чувства и мнения других людей. И ещё больше упражнений могут придумать для этого родители и учителя.